«Теперь мы пойдём ужинать», — говорю сухо и предупреждаю. «Без моего ведома никаких глупостей, никаких контактов с посторонними людьми». «По-моему, вы собираетесь меня удочерить», — смеётся она звонко. «Но учтите, у меня уже тоже есть дочь». «Сколько вам лет?» — спрашиваю я, когда мы идём под сводами вокзала. «Тридцать два», — признаётся она. «Мне остаётся только свистнуть от удивления. У меня уже большая дочь».